Глава двадцать Возвращение короля. Рассвет пришел серый и неприветливый, будто сам мир не хотел отпускать нас в эту безнадежную авантюру. Дегабрьское солнце, пробиваясь сквозь плотную пелену облаков, било в глаза холодным безжизненным светом. На парковке перед входом в черный разлом было морозно и ветрено. За ночь навалило снега по колено, и он громко хрустел под тяжелыми ботинками гвардейцев, размечавших периметр. Колонна наших машин, покрытая инеем, выглядела неуместно на фоне этого зимнего пейзажа. Я стоял, засунув руки в карманы, и наблюдал за последними приготовлениями, чувствуя, как колючий ветер пробирается даже под плотную ткань мундира. Мама и Света стояли чуть поодаль у нашего танка. Мама куталась в шубу, ее лицо было бледным, а в глазах стояла та молчаливая боль, которую я ненавидел больше всего на свете. Она ничего не говорила, не плакала, просто смотрела. И от этого взгляда было хуже, чем от любых истерик. Светка, на удивление, держалась молодцом. Она, кажется, не до конца осознавала всю серьезность момента, воспринимая происходящее как очередное большое приключение. «Тяжелее всего не идти в пасть к дьяволу, а видеть глаза тех, кто остался тебя ждать». Подойдя, я обнял маму. «Я вернусь», — тихо произнес я, чтобы слышала только она. Она лишь крепче сжала мою руку в ответ. Потом я взъерошил волосы сестре. «Почему опять без шапки?» — бросил я ей и пошел прочь, не оглядываясь. Не смог. Ровно в назначенное время со стороны центра Москвы послышался гул тяжелых двигателей. На заснеженную парковку, подняв вихри снежной пыли, въехала небольшая автоколонна. Два армейских грузовика и несколько машин сопровождения с автобусом. Из головной машины вышел Голицын, а следом за ним Володя с нагой. Император в полном боевом доспехе с мечом на поясе выглядел совсем непохожим на себя в кабинете. Аня, стоявшая в обнимку со мной, поспешно отстранилась. «Ваше Величество, — попривет стол я Голицына, — готова к приключению?» «Более чем», — усмехнулся он. И с любопытством посмотрел на дочь, потом на меня, потом снова на Аню». «Вы, я вижу, тоже время зря не теряли. Готовились?» «Да, папа», — возмутилась Аня, краснее, как помидор. Голицын на то только заржал, довольный своей подколкой. Из автобуса начали высаживаться бойцы. Я насчитал 25 человек в камуфляжной броне цвета хаки. Двигались они слаженно, без суеты. «Это заслон это имперской гвардии», — подсказала мне Аня. Я окинул их быстрым взглядом, просканировав ауры. Мощные, спокойные, маги вне категорий. И смутно знакомые, где-то я их уже видел. Именно ауры, не лица. Точно вспомнил. Те самые ребята, что вязали бунтовщиков на дне рождения Насти Яловицкой. К нам подошел командир и коротко козырнул. — Ваша светлость, я полковник Сергеев, — представился он. — Группа заслон в полном составе в вашем распоряжении. «Никого ниже магов мне категории?» — спросил я для виду. «В основном стихия огня, верно?» «Так точно, ваша светлость!» — он довольно улыбнулся, но тут же вытянулся в струнку. «От тебя лично и моих парней хочу поблагодарить за клан теней!» «Так это ваши люди тогда не вернулись?» — дошло до меня. «Мне жаль, полковник. Помянем их позже, а сейчас...» Я кивнул в сторону грузовиков и повернулся к императору. «Что у вас там?» «Подарки!» — ухмыльнулся он. «Мы ведь не в разлом идем, а в иной мир!» Тем временем из грузовиков начали выгружать подарки. Первыми пошли деревянные ящики с РПГ. Судя по маркировке, это были одноразовые гранатометы, причем с очень непростыми зарядами. Похоже, суть миссии Голицын уловил. Как минимум, часть реактивных гранат была заряжена магией света. Следом потянулись коробки с ручными гранатами и взрывчаткой. Но самое интересное оказалось в конце. Несколько защитных контейнеров с характерной маркировкой радиационной опасности. Голицын, заметив мой шарашенный взгляд, широко и весело ухмыльнулся. «Ну а что? Вам можно, а мне нельзя? Я маг огня. Я обожаю взрывы!» Тактические ядерные заряды. «Ну конечно, как же без них?» Это уже становится доброй традицией. Эх, чип-то все пропустит. Из здания вышел дед Михаил, встречая императора. «Михаил Александрович», — приветствовал его Голицын. «Мне сказали провизия на вас». «Да вон, бабушка с собой пирожков напекла», — серьезным видом кивнул дед, указывая на грузовик, приехавший с нами. «На неделю хватит». «На неделю?» — удивился я. «Деда, я так надолго не планирую!» «А вдруг задержитесь?» — пожал плечами патриарх. «Ладно, убираю все это добро», — объявил я и принялся за работу. Я обошел площадку, один за другим убирая в криптор-ящики. Сначала боеприпасы, потом спецконтейнеры с их смертоносным содержимым. «Впечатляюще», — заметил Голицын, наблюдая за процессом. «Каждый раз удивляюсь этой магии». Затем настала очередь грузовика с провизией. Я уже разобрался с управлением артефактом, и теперь четко ощущал его предельную емкость. Вот, все вошло, но впритык. Места внутри почти не осталось. Не перегрузишь? С тревогой поинтересовалась подошедшая Аня. Да я нашел, где у него шкала загрузки, успокоил ее. Влезает нормально, но вот под трофеей места уже не остается. Мы прошли через портал. Мать и сестра остались на парковке, провожая нас взглядами. Дед, я, она, Фирсов, прибывший вместе с императором, и даже Виктория, хозяйка паба, вызвавшуюся организовать для нас своего рода штаб и полевую кухню, прошли внутрь разлома вместе с нами. Они будут ждать здесь, вместе с небольшим отрядом сотрудников тайной канцелярии, не самых слабых егерей на службе у тайников. Задача как раз для них. На пляже в черном разломе я развернул армию. Сначала из криптора с металлическим лязгом появился Ярик Страж, встав у кромки воды. Его появление всегда производило впечатление. Пятнадцатиметровый колосс из металла и магии. Затем хлопок за хлопком на песке начали появляться инферны, сразу выстраиваясь в ровные коробочки. 426 рогатых воительниц в полном боевом облачении. Бойцы заслонно заняли место в общем строю. Ратмир подошел ко мне, держа в руках полевой планшет. «Князь, заслон полностью интегрирован в общую систему управления боем», — доложил он. «Молодец. Проблем с совместимостью не возникло?» «Никаких. Они используют такую же аппаратуру, как и мы». Я кивнул и посмотрел на Голицына. «Мои люди знают свое дело», — уверенно произнес он, подходя к нам. «Будут подчиняться вашему штабу, князь. Сергеев — толковый командир». Всем легко работать. Тогда все в порядке. Рядом со мной, перед строем, выстроились Галицын, Нариэль, Тесса, Ратмир, Сергеев и Дорониц. За спинами живых бесшумно материализовались мертвые легионеры. Ярик Страж возвышался над всеми, а специально призванные мной для укрепления боевого духа Шейра и Мальфир дополняли картину. Ри в новенькой броне и лава держались ближе к Ярику. Почти пятьсот душ только живых, как в прежние времена. А ведь еще столько же мертвых, а готовых к призыву и вовсе без счета. А ведь это уже сила, с которой кое-кому придется считаться. Я присмотрелся к императору и его заслоновцам. Они, конечно, крутили головами, разглядывая мой зверинец, но никто даже бровью не повел. Как будто так и надо. Сделав шаг вперед, Я подождал полной тишины. Краем глаза заметил, как Аня, не упустив случая, принялась снимать происходящее. «Сегодня мы идем туда, куда не ступала нога живого!» — начал я, и мой голос усиленный магией разнесся над пляжем. «В мир мертвых, где правит тот, кто уничтожает целые цивилизации, стремясь навести всюду свой извращенный порядок. Мы не знаем, что нас там ждет!» Знаем только, что если мы не остановим его сегодня, завтра он придет к нам. И тогда бой будет идти в наших городах, среди наших домов. Так что давайте пойдем и надерем там всем задницы. Вой одобрения прокатился по рядам. Я сделал паузу, обвел взглядом их лица. Ладно, я вижу, вдохновлять никого не надо. Вот отлично. Тогда погнали. Приключение на 20 минут. Зайти и выйти. На мгновение повисла тишина, а потом по рядам инферн прокатилась волна смеха, которую подхватили и гвардейцы. «Командир!» — крикнула Тесса из первых рядов. «А если задержимся? Там столовая найдется?» «Нам патриарх с собой целый грузовик домашних пирожков приготовил!» — отозвался я. «А сейчас приготовиться к развертыванию!» Ратмир умчался в рубку Ярика, инферны надели шлемы. Я убрал их и стражи обратно в криптор для быстрой переброски. Ри тоже. Она большая. Шейру и мальфира развоплотил. Дед с Яной меж тем переключили ацтекский артефакт, и черное окно разлома исчезло. «Готов?» — спросил дед, держа в руках ключ Могрима. «Давай», — кивнул я. Дед вставил ключ в углубление и повернул вверх плиты. Пространство перед нами замерцало, превращаясь в мутный дрожащий портал. Фу, сработало. «За мной?» — бросил я. и первым шагнул в неизвестность. Моя команда, Голицын и его заслон, двинулись следом. Последнее, что я увидел, прежде чем нас поглотила тьма портала, это тревожное лицо деда и Яны, и Фирсов, который молча смотрел нам вслед, скрестив руки на груди. Шаг из портала был похож на погружение в вакуум. Первое, что ударило в легкие, даже не запах, а его полное, Абсолютное отсутствие. Ни гнили, ни разложения, ни пыли. Просто пустота. Как будто из воздуха выкачали все, что делало его живым, оставив лишь безвкусную стерильную оболочку. Я инстинктивно сделал еще один вдох, но ничего не изменилось. Даже в самых мертвых разломах, пропитанных скверной, что-то было. Здесь ничего. Абсолютный ноль. Над головой висело тусклое, безжизненное солнце, похожее на мутный зрачок больного бога. Его света едва хватало, чтобы разогнать тени в руинах некогда величественного его города. Небо цвета старого пепла нависало низким свинцовым куполом, и в этом сером безмолвии не было места ничему, кроме отчаяния. Под ногами хрустел прах. Мельчайшая серая пыль, похожая на хлопья, Покрывала все вокруг. Оплавленные камни, остатки стен, искорёженные металлические конструкции. Она поднималась ленивыми облачками при каждом шаге, и в ее тихом сухом шелесте мне слышались миллионы беззвучных шепотков, отголоски душ, так и не нашедших покоя. Следом за мной из портала начали выходить остальные. «Голицын». Его заслон, моя команда, все замерли, ошеломленные. Таня беззвучно прижала руки к рту. Ее глаза расширились от ужаса. Здесь Ташей воздух мертвый, тихо сказала Арель. Лекса вышла последняя и заметно напряглась, оглядываясь. Артем, здесь нет ничего живого, сказала она. Совсем ничего. Это это пустота в самой ткани мироздания. «Зато не живого хватает», — заметил я. «Присмотрись и принюхайся». Прах был пропитан энергией, но из-за ее чуждости и того, что прах был повсюду, это не особо бросалось в глаза. Вот только холмики, выделявшиеся тут и там... «Что это за место?» — голос Галицына прозвучал глухо в шлемофоне. Но я смотрел не на него. Я смотрел на Могрима. Гном стоял абсолютно неподвижно, опустив свою секиру. Он не смотрел по сторонам, не изучал руины. Его взгляд был прикован к центральной площади, к руинам того, что когда-то было, наверное, дворцом. По его суровому каменному лицу медленно катилась одна единственная слеза, оставляя за собой темную, влажную дорожку. Он явно узнал это место. «Это...» — ответил он императору дрогнувшим голосом. «Это мой мир! Это прах моего народа!» Я жестом приказал паре канцелярских егерей остаться у портала. Связь с базой в разломе нужно было держать любой ценой. Пора разворачивать армию. Я достал из криптора Ярика Стража. Пятнадцатиметровый колосс материализовался с металлическим лязгом. Его тяжелые стальные стопы с глухим стуком врезались в слой праха, поднимая серые облака пыли. Сервоприводы заработали с характерным гулом. Бронированные ноги заскрипели, подстраиваясь под рельеф. Следом, хлопок за хлопком, на сером пепле начали появляться инферны. Они выстроились в четкие боевые порядки. Лекса подошла к строю, закрыла глаза, подняла руки. Мия почувствовал, как между ней и каждым воином протянулись невидимые серебряные нити, каналы энергии, Благословение легло на армию без всяких спецэффектов, но, уверен, почти все здесь ощутили его влияние. «Готово», — коротко сказал Алекса и направилась к лестнице, ведущей в рубку Ярика. Через несколько секунд в наушнике зазвучал голос Ратмира. «Нясь, тактическая сеть активна, все подразделения на связи». И в этот момент прах зашевелился. Это началось медленно, почти незаметно. Легкая рябь пробежала по серой поверхности, будто от невидимого ветра. «Движение по периметру!» — напряженно доложил один из бойцов заслона. «Вижу!» — кивнул я. Потом вихри стали плотнее, закручиваясь, обретая форму. Из-под земли, и из пыли, которая была здесь землей, стряхивая себя забвение, начали подниматься фигуры. «Сотни только здесь, на площади». «Круговая оборона!» — скомандовал я в общий канал. Молчаливая, неумолимая армия, скелеты гномов. Их пустые глазницы вспыхнули холодным фиолетовым огнем. Они действовали без тактики, без командиров, как безмозглые автоматы, реагируя на единственное раздражение в этом мертвом мире — на нас, на жизнь. Да уж, это будет нелегко. Армия мертвых не знает усталости, не чувствует боли, не ведает страха. Голицы на его заслон напряженно ждали приказа, полностью доверяя своему командованию. Император был собран, но спокоен. Я же подошел к Могриму. Он все так же стоял о цепене, вглядя на то, как его мертвые собратья поднимаются из праха. Я положил руку ему на плечо Могрим, сказал я тихо, не отводя взгляда от приближающихся мертвецов. Это твои братья, обращенные в рабство. Эти тела. Рабская клетка для их душ. Мы упокоим их окончательно. Их души освободятся и смогут вернуться в круг перерождений. Гном медленно поднял голову. Слезы на его лице высохли, а в глазах зажегся яростный огонь. Он посмотрел на руины, и его пальцы сжали рукоять секиры так, что побелели костяшки. Я почувствовал мощнейший всплеск силы, исходящей от него. Земля под его ногами треснула от переполняющей его энергии. Благословение Лекса, умноженное на его ярость, превратило Могрима в нечто совершенно новое. «За мой народ!» — зарычал он, срываясь с места. Этот рев полный боли, скорби и всепоглощающей ярости прокатился по мертвому миру, отразившись эхом от руин. И завертелась. Лавина. Безмозглая, но плотная костяная лавина обрушилась на нас. «Ратмир!» «Распредели по площади!» — бросил я в канал штаба. «Принято! Заслон отряд Черного, второй квадрат!» Тут же отозвался над штаба из рубки стража. Не дожидаясь окончания расследования, я призвал Шейру, Бесту и Мальфира славой. Пантеры я сразу подключил к Лиане. Она с ними еще воропаха общий язык нашла. «Ратмир!» — позвал я. «Лиан отвечает за взаимодействие с кошками. Драконы на мне!» Энергетический канал между Лекса и Могримом вспыхнул в астрале, и по нему хлынул поток чистой силы. Гном, уже врезавшийся в первые ряды нежити, буквально взорвался мощью. «Лава наверх!» — скомандовал я своей виверне. «Альфир, давай поджарим самых прытких!» «С удовольствием!» — прорычал дракон, расправляя крылья. С высоты с шеи Мальфира открывалась завораживающая и жуткая картина. Руины города шевелились. Куда ни кинь взгляд, серебристо-белая рябь костей вставала из праха и ползла к площади. Реки нежити текли по бывшим проспектам, озера скапливались на перекрёстках. Враг был повсюду, лес из-под каждой арки, вываливался из окон, полз по грудам мусора. Город выплёвывал кости. Но наша позиция оказалась на удивление выигрышной. Площадь оказалась достаточно большой, чтобы мы смогли на ней развернуться в полную силу, а примыкающие улицы — достаточно узкими, чтобы нежить не могла накинуться на нас всем скопом. Так что если они думают, что заперли нас со скелетами, то хрен им по лбу. Это их заперли с нами. В центре этого ада царил даже не Ярик, Могрим. Он был аватаром мести. Его секира двигалась с нечеловеческой скоростью, не просто разрубая. а дробя костяные тела в пыль. Каждый взмах превращал десятки скелетов с ржавыми секирами и молотами в облако костяной крошки. Он не защищался. Он шел вперед, прорубая просеку в бесконечной армии мертвецов. Император Голицын на его заслон действовали как слаженный огнеметный комплекс. Они создавали стены огня, выжигая целые улицы. И будто этого мало... Голицын плавил сам камень мостовой, превращая улочки в реки раскалённой лавы, которая поглощала целые отряды нежити, оставляя за собой блестящие пятна черного стекла. «Командир, к руинам в седьмом квадрате подходит отряд бронированных скелетов!» — доложил Ратмир. «Задержите! Я их сверху угощу!» — скомандовал я. «Мальфир ныряем. Дракон сложил крылья, и мы камнем рухнули с неба. Бронированные скелеты, возможно, бывшие королевские гвардейцы, Размахивали двуручными мечами. Мольфир, пройдя над ними на брейщем полете, выжег драконьим огнём целую просеку. Скелеты рассыпались, превращаясь в обгорелую пыль. «Голицына, седа!» — передал я Яротмиру. «Ариэль пусть перебросит! Тесса на подборе!» Пять секунд, и Ариэль, приходив императора, телепортировалась через всю площадь прямо ко мне. Я жестом указал на поток бронепехоты, и Голицын понял. Когда мы с Мальфиром заходили на второй заход, Тяжелые скелеты уже вязли в ставшем вдруг жидком камне. А тех, кто прорывался, встречал взвод тесы. Их мечи с магопроводностью взрывали скелетов изнутри, не оставляя им никаких шансов. Но в основном инферны сражались не на площади. Они использовали руины. Хлопок телепортации, и пятерка инферн появляется на крыше полуразрушенного здания, обрушивая на голову нежити огненный шторм. Еще хлопок... И они уже внизу, в тылу очередной волны. Их мечи прошивают позвоночные столбы скелетов. Маги огня сквозь магопроводящие клинки превращают черепа и кости в мелкое крошево. «Командир, у нас четверка попала в окружение!» — сообщил Сергеев по рации. «Ариэль, Нага!» Я переключился на канал своего отряда. «Выручайте хлопцев! Где-то во втором квадрате!» Хлоп-хлоп. И окруженные гвардейцы один за другим исчезли, телепортированные обратно к основному отряду. а в самом центре, как несокрушимый утес, возвышался Ярик. И он не разменивался на мелочь. «Ратмир, в пятом квадрате скопление тяжеляков!» — передал я, заметив группу скелетов-великанов. «Принял. Седьмой взвод, отойти. Ярик, цель справа!» — перераспределил задачи Ратмир. Молот Ярика, выкованный из танковой брони, опускался с гулким, сотрясающим землю ударом. Но это был не просто удар. Ярик бил по земле, и от точки удара расходилась концентрическая ударная волна, которая не только сносила сотни скелетов, но и обрушила полуразрушенные стены на их головы. «Аня, присмотри, чтобы наших не зацепило», — вызвал я невесту напрямую. «Там, где работает Ярик». «Приняла», — отозвалась она. Трещины в земле, поползшие было по площади, остановились, сменили направление и поползли в сторону очередного скопления очередных скелетов. Мои же с Мальфейром и Лавой контролировали небо, поливая самые плотные скопления врага драконьим огнем и синим пламенем Кодекса. А Шейра с сестренкой прыгали на дальних подступах, давя скелетов лапами, как тараканов. Души уничтоженных ими скелетов попадали ко мне, но я тут же отправлял их на перерождение. «Лекса, как дела?» — связался я с полубогиней по приватному каналу. «Купаюсь в благодарности». ее голос дрожал от эмоций. «Артём, каждая освобожденная душа касается меня, благодарит. Это невероятно!» Я переключился на астральное зрение. С каждым уничтоженным скелетом от него отделялась светлая искра, Освобожденная душа. Эти искры не уходили сразу. Они словно касались Лекса в рубке стража, ведь не её уже расходились потоки чистой энергии к нашим воинам. Час. И ещё один. Костяная река не иссякала. Повсюду громоздились барханы костей, местами по колено, а некоторые кучи были выше человеческого роста. Реки расплавленного камня текли по улицам, унося с собой тысячи скелетов. Фаерболы Голицына прореживали толпы нежити, как коса траву. «Командир, их бесконечное количество!» выдохнула одна из инферн. «Миллион? Десять?» усмехнулся я в ответ. «Да какая разница?» «Упокойны будут все! Никто не уйдет обиженным!» В отсутствии скелетов генерала их глупость была нашим союзником. Они лезли на пролом, давя друг друга в узких проходах. Скелеты карабкались по завалам медленно, становясь идеальными мишенями. В какой-то момент я заметил белое свечение на оружии отдельных воинов. В первую очередь светились родовые мечи гвардейцев и они с Володей. Мифриловый меч Голицына тоже начал испускать мягкое сияние. Даже молот Ярика, оказалось, покрылся светящейся аурой. А секира Могрима не просто светилась. Она пылала чистым божественным светом. Я почти не использовал тьму, работая в основном светом Кодекса, который отзывался охотно, явно одобряя эту битву освобождения. «Князь, движение с восточного направления вроде как прекращается», — доложил Ратмир. «Второй квадрат тоже затихает», — подтвердил Сергеев. «Инферны, зачистка по квадратам», — скомандовал я. «Добиваем остатки». Наконец поток нежити прекратился. Последний скелет орухнул, рассыпавшись в пыль под мечом одной из инферн. Наступила тишина. После нескольких часов непрерывного грохота она как-то даже давила. Площадь была покрыта толстым слоем перемолотой костяной крошки. Реки застывшей лавы чернели между развалин. Я посмотрел на Могима. Он в одиночку удерживал целый квадрат и сейчас стоял, опустив секиру, один на ступенях руин, бывших когда-то дворцом. Свет на лезвие ее медленно гас. Гном не был ранен, не выглядел уставшим физически, на его лице застыло отрешенное выражение. Он освободил свой народ, но остался последним из них. Победа. Но радости не было. Только горечь и пыль на зубах, прах целого народа. Ратмир, доложи обстановку, бросил я в канал штаба. Потерь нет, отозвался над штаба из рубки стража. Все вымотаны, но боеспособны. Ждем приказа к возвращению. Возвращению. Если бы все было так просто, Я закрыл глаза, обращаясь к той силе, что вела меня. Мы освободили души, ослабили армию скульптора, но этот мир все еще мертв. И он все еще может его использовать, верно? Да, он все еще может его использовать. И что нам делать? Найти выключатель и посадить дерево. Выключатель и дерево. Не просто уйти, — хлопнул дверью. А отобрать у скульптора саму возможность вернуться сюда, запереть эту дверь и выбросить ключ и зажечь в этом прахе маленький огонек жизни. Я открыл глаза. План был. «Ярик, собери все кости и сожгите, На пепел захрани поглубже, будь добр», — скомандовал я стражу. «Мне надо сделать еще два дела. Ляна, пошли со мной. Остальным отдыхать!» Карель, услышав команду, тут же телепортировалась ко мне. «Артём, раз мы задерживаемся, может, пообедать пока? Пирожки у тебя?» «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. Инферно и правда едва на ногах стояли. Я выгрузил из скриптора коробки с пайками, и на поле боя, среди праха и руин, начался импровизированный привал. Аня, взяв свой паёк, посмотрела на курган из костей, который уже начал возводить Ярик. «Помянем павших!» — тихо произнесла она. Мне слышала, уральские гномы закапывают усовших в штольнях. Могрем до этого безучастно смотревший в пустоту вздрогнул и поднял на нее глаза. Так и есть, медленно кивнул он. Уральские гномы? Ну да, у нас в империи живет небольшая община гномов, пояснила Аня. Значит, я не последний. В голосе гнома прозвучала нотка, от которой у меня самого что-то дрогнуло внутри. Голицын подошел к нему, положив руку на плечо. «Точно не последний. Аня права», — уверенно сказал император. «У нас там небольшой поселок гномов. Странно, что за почти месяц в нашем мире ты там не побывал». «Да они ж такие отшельники», — развел ее руками. «Про них никто и не вспомнил». «Договоримся, съездим», — пообещал Голицын. «Этот им вечь», — Могрим нахмурился, — изучая взглядом клинок. «Они ковали? Он удивительно похож на меч последнего короля. Но этого не может быть. Тот меч, как и корона, были утеряны и остались вместе с последним королем в потерянной шахте. Можно глянуть?» «Держи», — легко согласился Голицын, с любопытством глянув на меня. «Нет, это точно не гномья работа», — покачал головой Могрим. Во всяком случае, это точно не тот клинок. Клинок последнего короля был выкован величайшими кузнецами, а этот внешне похож, как две капли, и, возможно, ни в чем не уступает, но ковали не гномы. «Молчи», — мысленно предупредил я Ярика, который, похоже, собрался что-то ляпнуть. «Мне хватило насмешливого взгляда Ани. Ну да, мы ж с ней вместе доспех для жены Сандра делали». после чего нетрудно догадаться. Император тоже посмотрел на меня с любопытством. «Может, Артем нам расскажет, где они с Ариэль этот меч нашли?» — улыбнулся он, возвращая клинок ножны. «Шли-шли и нашли», — Развел я руками. «Ладно, дыхайте, а нам пора. Пошли ли она?» Я взлетел на Мольфире, подхватив Дриаду. Еще во время битвы я засёк астральным зрением аномалию, Элитные скелеты, самые прочные в серьезной броне, шли с одного и того же направления. Туда мы и направились. Полет над мертвыми руинами был жутким. Внизу тянулись сплошные развалины. Когда-то это был величественный город, полный жизни и смеха. Теперь от него остались лишь оплавленные камни и пепел. «Вон, смотри», — указал я Лиане на единственное уцелевшее среди руин здание. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это вообще не здание. Жуткая неживая конструкция была не построена из камня, а выращена из кости. Башни из черепов и ребер, скрепленных некротической энергией, поднималась к серому небу. От нее исходило ощутимое зловоние смерти, а воздух вокруг словно сгущался от концентрированной мерзости. «Что это?» — прошептала Ляна. с отвращением, глядя на костяное строение. «То, что мы должны уничтожить», — ответил я, приземляясь неподалеку. «Артефакт костяного скульптора, с помощью которого он скрыл этот мир. Но есть проблема. Если я его сейчас уничтожу, портал домой может схлопнуться, и мы останемся здесь надолго». Подумав, я достал из скриптора ящик артефактной взрывчатки. «Так, что тут у нас?» «Ага, свет, огонь. В общем, то, что нужно». Я не стал заморачиваться и, выбрав место, просто пробил стену башни ударом кулака, а потом засунул в дыру ящик целиком, выставив на таймере два часа. «Достаточно, чтобы мы успели уйти», — пробормотал я, выставляя таймер. И тут я будто бы почувствовал чей-то взгляд, направленный на меня с невообразимого расстояния сквозь пространство и измерения. Найдется не так много даже охотников, способных на такой трюк. Старый маг, первый охотник. Но, прислушавшись к своим ощущениям, я понял, кто это. С ним еще кто-то, но это не важно. Что ж, мы свое дело сделали, и нам пора уходить. И у брата дел наверняка полно, но он ведь наверняка сюда явится. Сосредоточившись, я отделил искру энергии кодекса. оставив ее висеть неподалеку от артефакта. «Если меня не подвел мой нюх», — улыбнулся я, глядя прямо в эту искорку, то это ты, Дэн, старый хрен. Ты, как всегда, пропустил самое интересное, но извиняться я не буду. Я закончил здесь, а вы можете перемещаться к другим путевым нитям. С этой стороны костяной скульптор уже не пройдет. Я бы тебя дождался, но, кажется, у тебя полно работы». В качестве благодарности я рассчитываю, что к моему возвращению у тебя еще останется викторианская амброзия. Есть, конечно же, маленький шанс, что ты ее уже выхлебал. Но зная тебя, думаю, что все же кое-какие запасы еще остались. Я буду очень разочарован, если при встрече старого друга тебе не будет чем меня угостить. Все, бывайте». Я хотел уже уйти, но напоследок улыбнулся и добавил. «И да, пожалуйста. Был рад помочь». И да пребудет с вами кодекс, братья!» Леана с интересом наблюдала за моими манипуляциями. «А я зачем здесь?» — спросила она наконец. «Кодекс сказал, надо посадить дерево», — объяснил я. «Но я как-то не подумал саженцы захватить. А кто у нас дряда?» Леана улыбнулась своей тихой улыбкой. «Видать, твой кодекс знал, кому направить эти семена». Она расстегнула пластины доспеха на груди и достала маленький кожаный мешочек, который ей подарили белкусы. «Даже я сама не сразу поняла, что это. Это семена древнего древа». «Они у тебя с собой?» Я замер в шоке. «Конечно». Она бережно развязала мешочек. «Только надо найти место у реки». Мы нашли его в излучине реки. Голая, потрескавшаяся земля, покрытая слоем праха, Зъела трещинами, как рана на теле мира. Ляна опустилась на колени, не обращая внимания на серую пыль, пачкающую ее доспех. «После благословения Алексы эти семена как будто потеплели», сказала она, доставая из мешочка одно-единственное семечко размером с фасолину. Семя было удивительным. Темнокоричневое, но с золотистыми прожилками, Она слабо пульсировала собственным светом, как крохотное сердце. Она бережно опустила семя в трещину в земле и накрыла его ладонями. От ее рук пошло мягкое зеленоватое сияние. Я почувствовал, как ее сила перетекает в землю, пробуждая спящую жизнь. Семечко засветилось еще сильнее, и вдруг из него полез зеленый побег. «Ему тяжело!» — напряженно прошептала Лиана. «Тут вокруг». Всё в этой пакости. Сейчас я от души даванул силой кодекса, выжигая всю некротику из почвы в радиусе ста метров. Эффект был мгновенным. Побег, словно глотнув свежего воздуха, рванул вверх. Через пять минут он стал высотой мне по колено и уже не выглядел болезненно бледным. Маленькое деревце походило на японский бонсай. коренастая и какой-то уверенная в себе. Как ребенок, который смотрит на небо и говорит, что хочет однажды полететь к звездам. И, самое главное, голая земля вокруг него зазеленела прорастающей травой. Как круг жизни, этот зеленый оазис начал расширяться, расходящимися волнами, отвоевывая себе все больше места под солнцем. Я уверена, древо вырастет, тихо сказала Ляна, поглаживая молодые листочки. И оно уже само возродит вокруг себя лес. Пройдет сотня лет, и здесь будет нетронутая природа, если, конечно, скульптор не вернется. Хером по лбу ему, — мрачно пообещал я. Летим к остальным. Охотник дело сделал. Охотник может уходить. Когда мы с Лианой вернулись на Мальфере, площадь было не узнать. Вместо напряженной тишины после боя меня встретил гул голосов, смех и аппетитный запах горячей еды. Привал шел полным ходом. Привал подходил к концу. Бойцы выглядели немного отдохнувшими, по крайней мере, не вызывали желания вызвать скорую. Похоже, без меня разобрались. И правильно, не маленькие. Я спрыгнул с шеи дракона и пошел в сторону импровизированного лагеря. Бойцы сидели небольшими группами прямо на мостовой и с азартом что-то готовили. Зрелище было сюрреалистичным. Сильнейшие воины империи в ультрасовременных доспехах, посреди руин мертвого мира, с энтузиазмом колдуют над своими тарелками, как туристы в походе. Увидев меня, Аня и Арель тут же подскочили и бросились навстречу. Ну что, командир, проголодался? Аня сунула мне в руки фляжку и брикет пайка. А то мы тут уже все самое вкусное сидим. Мы тебя оставили, добавила Арель, забирая у меня шлем. С грибами! Я огляделся, с интересом наблюдая за процессом. Технология Черновых пошла в народ. Каждый боец-маг превратился в персональную микроволновку. Механизм был изящно прост. С характерным магнитным щелчком от фляжки отстегивалась крышка-тарелка, полированная изнутри и покрытая толстым слоем мягкого пластика снаружи. Кидаешь в эту тарелку пару твердых, как камень-долек, деградированного брикета Заливаешь водой из той же фляжки, которая, кстати, могла очистить хоть болотную жижу. А затем просто пускаешь в тарелку собственную магию. И неважно, какую. Встроенный артефакт и любое магическое воздействие превратит в нагрев содержимого. Пара минут — и вода закипает, пар поднимается спиральками, а твердые дольки брикета на глазах превращаются в ароматную кашу с мясом. Или вот как у меня — гречка с грибами, луком и овощами. Ложка, разумеется, прилагалась. В лагерю шел стихийный обмен и веселый торг. «Эй, у кого курица скори махала брикетом одна из инферн. Меняй на гуляш с паприкой». «Два мясных и один рыбный!» — донеслось из группы заслона. «Последний остался!» «Да кому нужна твоя треска?» — смеясь откликнулся кто-то. «У меня оленина есть! Честный обмен!» Голицын с видом ресторанного критика сидел на обломке колонны, и с серьёзным видом дегустировал паёк. Да, не ресторанная еда, конечно, но сытно, горячо и, на удивление, вкусно. Натуральный вкус, без химии. Дед и его команда знали свое дело. «Ну как?» — поинтересовалась Аня. «Жить можно!» — проворчал я для вида, зачерпывая еще ложку. «Даже добавки хочется». Таймер тикает. — напомнил я себе. — Но часа полтора в запасе есть. Успеем и поесть, и вернуться. После такого дня и такой битвы мы заслужили эту короткую передышку. — А где Лекса? — спросил я, не увидев полубогиню. — В рубке осталось, — пояснила Аня. — Говорит, ей нужно время, чтобы, как она выразилась, переварить всю эту благодарность. — Неудивительно, — кивнул я. Минимум миллиона освобожденных душ — это серьезная нагрузка. Смех бойцов, звон ложек и металлические тарелки, тихое шипение разогреваемой пищи — все это создавало удивительно уютную атмосферу, как будто мы не в мертвом мире, а просто в походе. Именно в этот момент на фоне всеобщего оживления я бросил взгляд на Могрима. Он сидел чуть в стороне на обломке стены. Перед ним стояла нетронутая порция дымящейся каши. Он не ел. Он просто сидел, положив свою огромную секиру на колени, и смотрел на руины своего города невидящим взглядом. Всеобщее веселье резко смолкло в моем восприятии. Я видел только его. Одинокую, окаменевшую от горя фигуру. Черт, Ему сейчас вообще не до еды. Встав, я подошел к Могрему. Его плечи подрагивали. Сначала я подумал, что он плачет, но, подойдя ближе, услышал тихий сдавленный смех, от которого по спине пробежали мурашки. Он скользил пальцем по на рукояти своей секиры и бормотал себе под нос строки древнего пророчества. «Когда пепел развеет последняя битва», — прошептал он и поднял на меня безумный и смеющийся взгляд. «Знаешь, охотник, что самое забавное? Вот она и была последняя битва, и прах развеяла. Он обвел рукой поле, усеянное костяной крошкой. «Я ведь потомок того самого последнего короля, прямой, и, похоже, единственный, кто выжил!» Его смех стал громче, истеричнее. «Пророчество исполнилось!» «Последний король вернулся, чтобы развеять прах своего народа в последней битве. Иронично, не правда ли?» Подошедшие Голицыны девушки замерли, не решаясь прервать этот монолог на грани безумия. Могрим продолжал, рассказывая им всё. Про день, ставший последним. Про плен, про потерянную возлюбленную. «Правда, какой из меня король без короны-то?» расхохотался напоследок Могрим. Тысяч лет назад она была утрачена вместе с мечом, так похожим на вот этот!» Он кивнул на мифриловый меч императора. «Последний король ушел в шахту, и она исчезла вместе с целым куском мира!» Внутренний механизм щелкнул. «Потерянная шахта! Гоблины! Корона!» «Вот оно! Все кусочки пазла встали на свои места!» Я с усмешкой переглянулся с Ириэль. «Ну, насчет утерянной короны я бы поспорил», — сказал я, и жестом фокусника достал из криптора ту самую гномию корону. Древний металл тоскло блеснул в безжизненном свете этого мира. Корона была простой, без излишуст, широкий обруч с вырезанными рунами и единственным темным камнем на лбу. Но у ней чувствовалась сила веков, достоинство королевского рода и тяжесть ответственности. Могрим замер. Его смех оборвался на полуслове. Он узнал ее мгновенно, безошибочно. «Где ты ее взял?» Его голос был едва слышным шепотом, полным смеси ужаса и благоговения. «Ну, где взял, там уже нет», — отшутился я. «У гоблинов отобрал. Им она все равно без надобности». Не дожидаясь его реакции, я подошел и водрузил корону ему на голову. «Что ты надел? звизнул Могрим в ужасе, пытаясь ее снять. «Это святотатство! Корона убьет меня!» Но корона не поддавалась. Вместо этого она вспыхнула мягким, теплым светом, который, казалось, признавал своего нового и законного владельца. Свет потек по рунам, оживляя древние письмена. Я увидел, как лицо Могрима изменилось. Безумие ушло, сменившись глубоким потрясением и осознанием. «Пророчество!» — прошептал он одними губами. поднимаясь в полный рост. В этот момент к нам подошел Доронец. Призрачный легат был не один. Рядом с ним едва видимая стояла душа гноми девушки. «Нашел душу, которая упорно не хочет уходить», — пояснил он. «Сидела среди руин». Я повернулся к призраку. «Кто ты?» — спросил я мысленно. «Риара», — ответила она, и ее взгляд был прикован к Могриму. Почему ты не ушла на перерождение? Я жду его. Я не уйду без него. Чего ты хочешь? Хочу остаться со своим возлюбленным, чтобы даже смерть не могла нас разлучить. Я кивнул, обдумывая варианты. Я не могу вернуть тебя к жизни. Убивать Могрима тоже не хотелось бы. Если хочешь, могу вселить тебя в секиру. Будешь с ним во всех битвах. Я согласна. Могрим! — позвал я гнома, который все еще пытался осознать произошедшее с короной. — Имя Риара тебе о чем-то говорит? Помнишь такую? Он вздрогнул, и его взгляд сфокусировался на мне. — Как я могу забыть любовь всей моей жизни? — тихо проговорил он. — Буду помнить ее всегда. — Вот она тебя, похоже, не забыла, — кивнул я. Я уже готовился провести ритуал, но тут в голове прозвучал такой знакомый голос. Постой, брат Артемис. Отпусти эту душу, и я присмотрю за ней, чтобы они встретились. Кодекс. Решил вмешаться лично. Надо же. Риара, ты слышала? Кодекс присмотрит за тобой, и вы обязательно встретитесь. Ну как, пойдешь на перерождение? Хорошо. Могрим, душа твоей возлюбленной здесь. Она уйдет сейчас на перерождение. Но не торопись прощаться. «За ее верность вы встретитесь, и очень скоро». Я выдержал паузу. «Кодекс мне, свидетель!» Волна силы, подтверждающая мои слова, прошла по полю, и я увидел, как вздрогнули Голицыны и остальные одаренные. Перед Риарой я создал стандартную белую арку очищения, но в последний момент она вспыхнула ярким, чистым, синим светом Кодекса. «Иди, и да пребудет с тобой Кодекс», — сказал я душе вслух. Я увидел вытаращенные глаза Могрима и понял, тот тоже все видит. Ярко, Арку, и Риару на ее фоне. Девушка медленно обернулась. Ее призрачные губы сложились в улыбку. Она послала Могриму воздушный поцелуй и грациозно шагнула в сияющий портал. — Риара! — взревел Могрим и, вскочив на ноги, бросился за ней. Я выставил руку, и он врезался в нее, как в стену. когда портал погас, Могрем обмяк. Он просто упал на колени прямо в костяную пыль, и его могучие плечи затряслись в беззвучных рыданиях. Он смотрел туда, где только что светилась арка, и по его лицу текли слезы. Корона на его голове светилась ровным, спокойным светом. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь шепотом бойцов. «Что сейчас было?» Вот только прожить этот момент до конца нам не дали. Земля перед нами снова зашевелилась. Прах взметнулся гигантским вихрем, образуя в дальнем конце площади огромный пульсирующий портал, и из него начали выходить новые враги и непростые скелеты. Это явно были бойцы посерьезнее, в черной броне, а их мечи светились фиолетовым светом темной некротической магии. За ними шли костяные конструкторы размером с небольшой дом, а следом — твари-колыбели от одного вида, которых бросала в дрожь. В этот момент я понял. Мы уничтожили лишь постоянный гарнизон. Основная армия только начинала пребывать. Та самая армия вторжения, о которой говорил кодекс. И нас всего 500, а их — легионы. Математика была безжалостной, но, как сказал один оборотень, Лишь качество убеждений определяет успех, а не число последователей. Вперед вышел Могрим. «Это земля моего народа!» Он поднял над головой секиру, и та вспыхнула божественным светом лекции. «Пошли вон!» Он крутанул секиру раз, другой, и она вдруг размазалась в воздухе, превратившись в сияющий круг света. Секунда, и гном, даже не оглянувшись, ринулся вперед. «В жопу мать матьку!» «В атаку!» — заорал я. «За мной!» Я окутался сиянием кодекса и бросился на врага, а моя маленькая армия рванула следом. Мы врезались в их ряды клинам, вбивая их обратно в портал по частям, только кости полетели. И мы не остановились на границе. На плечах поверженных, не сбавляя темпа, мы ворвались внутрь, С той стороны кто-то отчаянно пытался оборвать путевую нить, но я не дал. Теперь главное не заблудиться. «Я укажу тебе путь, брат!» Отозвался в голове голос кодекса. И на этом завершается десятый том «Тёмного охотника». Автор Андрей Розалев.